Стоит ли удивляться тому, что я думал о тебе всякий раз, когда все уходили собирать овец в горы Фетль? Говорил ли я уже, что чувствовал себя так, будто попал в пучину, когда поползли слухи? Это было в ту осень, когда мы вместе шли по краю Лысого ущелья, вслед за другими фермерами, участвовавшими в поисках овец. Я знаю, это был Ингельс холма. Он первым начал нести вздор о начале наших отношений. Ему должно было быть стыдно распускать слухи и намекать на других. С его отцом Гвюдмюндом связана одна известная всем история. В то время на ферме Холм жили две семьи. И в доме было так тесно, что все делили одну кровать, которая стояла в комнате, служившей одновременно и кухней, и спальней. Гвюдмюнд якобы обратился к жене Баурда, когда та прижалась к нему однажды вечером и сказал — Ты ли это моя, Сигрид? Но с кем же тогда забавляется Баурт? Не в ту ли ночь был зачат Ингельд? Возвращаясь мысленно к тем временам, я без стыда вспоминаю наши отношения, которые начали развиваться вскоре после того, как клевета лишила меня покоя. Можно сказать, что я совершенно потерял стыд, как настоящий дамский угодник. Как я это помню, я позволил себе дать ход своим чувствам вместе с тобой. Постепенно расстояние между Ун и мною увеличивалось, и между нами не было той близости, которую следовало бы скрывать. Она, конечно же, всегда была на месте, выполняла свою работу без суеты, подбирая для всего соответствующее выражение. «Первой на пастбище гибнет самая красная роза», — так она прокомментировала мое намерение отправить первыми на бойню самых больших ягнят чтобы их забили, мелко нарезали, посолили и продали в Норвегию. «Что ж, да пребудут со мною ангелы Божьи, означало, сейчас я пойду спать». «Многие судят человека по себе», — объявляла она, когда что-то говорилось о людях с холма или с соседних ферм, как будто ничего нельзя было сказать. В наших разговорах ощущалась неловкость, Вся манера ее поведения стала механической и предсказуемой, как у предельного станка, за которым она работала на досуге. Громкий ритмичный звук четко разбитый на такты. Она всегда говорила одно и то же в своей манере, бесстрастно. Она прекрасно справлялась с работой хозяйки фермы, у нее был удивительно наметанный взгляд на овец, поэтому она знала, какие головы от каких ягнят не только до, но и после того, как головы были сварены и свит был на столе. При этом нас как будто связывала какая-то нить, хотя и с множеством узелков. Она готовила на зиму кровяную колбасу, делала соленья и маринады, пока не подоспела морозильная камера, варила варенье, коптила мясо и рыбу, И делала все с большим усердием. Женщина редко управляется с коптельными, но я, если и приближался к ним, то не иначе, как помогая он с засолкой и подготовительной работой. Исключением был Круглопер. Это было полностью моим делом. В глазах он все, кроме работы, было тратой времени, самой неприглядной. Однажды к нам пришли гости. Фин Птицелов, как его называли, со своими четырьмя сыновьями, которые, как и он, отлично охотились на морских птиц и хорошо спускали канат по отвесным скалам птичьего базара при сборе яиц. Я помню, у Финна совсем закончился табак, а в кооперативе табак был распродан. Мы пошли в загон для овец, где я собрал для Финна листья сена. Финн засунул их в трубку и был на высоте блаженства, когда пил кофе на кухне, подтягивая трубку. Это был старый способ выйти из положения, и мы в шутку говорили, что сено — это табак трудных времен. Затем в кооперативе появились сигареты «Командер», и после этого никто уже не видел, чтобы Финн курил что-то другое. Нет сомнений в том, что именно Финн Птицелов научил меня курить «Командер». Ну, довольно об этом. Финн расспрашивал меня об обществе чтения, где я отвечал за покупку книг, Тогда мы читали сагу о стурлунгах, и я рассказывал ему о том, что обсуждалось в читательском кругу. Например, когда Гицур спасся, спрятавшись в бочке с сывороткой, разгорелись жаркие споры о том, могло ли такое случиться на самом деле, или же рассказ о сожжении был впоследствии приукрашен. По какой-то причине он воспринимал, все это весьма превратно. И каждый раз, когда я отправлялся на собрание общества чтения», я, по ее словам, шел читать о «Гицере в бочке с сывороткой». Когда я поднимался на чердак, чтобы посмотреть недавно поступившие книги, которые я до этого заказал на юге в Рейкявике, она спрашивала новости о «Гицере в бочке с сывороткой», когда я спускался вниз. он повторяла этот свой припев при каждой возможности, как только речь заходила о книгах. Все говорило о том, что культура и литература были для нее ненужной роскошью, И стыдно было уделять этому внимание, поскольку тем временем человек отлынивал от работы. У ее предков из долины Мутной реки не было склонности к чтению. Они больше заботились о теле, чем о душе и предпочитали всему работу. Между тем устные рассказы не содержат сведений об их благородстве. Дед Ун в свое время прославился тем, что удержал с работницы своей фермы 50 эйреров за то, что та уронила ночной горшок и впустую растратила старую мочу. Вот какой драгоценной была для них эта жидкость, в то время как с человеческими отношениями они не считались. Есть еще одна история, раз уж я заговорил о людях из долины Мутной реки. О том, как мать Ун пекла хлеб. Людям показалось, что у хлеба какой-то странный вкус. Наконец кто-то сказал во всеуслышании, что у хлеба определенно привкус мочи, и все согласились. Хозяйка задалась вопросом о том, не взяла ли она случайно не то ведро, когда замешивала тесто. Она откусила кусок хлеба и долго его жевала, после чего сказала так. «Я не знаю, что это такое, но вкус удивительный». «Я потерял нить, милая Хельга». И у этого есть причина. В действительности мне неприятно говорить об этом. Я, конечно же, знал, что за всем этим скрывалось нечто большее, что и объясняло отчуждение он. Ее поведение, казалось, говорило только об одном — я виновата. Я понимал ее и сочувствовал ей. Я знал, что после операции работа стала для нее чем-то вроде смысла существования. Она наказывала себя за то, о чем не могла говорить откровенно. Она подавляла свое горе и страдание, а скорбь сжигает сердце, как сказано в речах Высокого. Она не искала поддержки, увещевания не трогали ее. Она либо кричала и рыдала в стенном шкафу, пока я, остолбенев, смотрел на сучки в половицах, либо пряталась за предельным станком и упорно вращала механическую прялку. Я могу рассказать тебе короткую историю. Это было спустя некоторое время после того, как он вернулась домой из больницы. У нашей коровы появились признаки мастита. Левое вымя распухло, и молоко в нем сворачивалось и превращалось в творог». Нужно было найти этому объяснение, и я ломал голову над причиной болезни до тех пор, пока однажды не стал свидетелем этой причины, когда натягивал леску на другой стороне коровника у фронтона. Он не знал, что я там. Она начала доить нашу хухпу и делала это по всем правилам, но через несколько секунд я услышал брань и ругань, и, присмотревшись, я увидел, как он толкала и била коровьевыми пальцами наполовину сжатыми в кулаки она проклинала бедную скотину и называла ее бранными именами поскольку корова не давала молока так быстро и так охотно как этого ждала он не будучи в состоянии наблюдать за этим я вошел в коровник и он получил возможность узнать что я об этом думал она нервно пнула ведро и выбежала подавляя рыдание. Однако я был ей хорошим мужем, не сомневайся в этом. Снова и снова я спрашивал, не хочет ли она поговорить о том, что произошло, и не можем ли мы посоветоваться с экспертами на юге, в Рейкьявике, но дело не сдвинулось с мертвой точки. Он покинул меня в материальном мире. Несомненно, любые ласки и прикосновения только напоминали ей о том, на что она теперь была неспособна. И поэтому она старалась не вызывать у меня желания. Стыд сломил ее как личность. У меня не было возможности даже намекнуть на операцию или сказать о том, что можно вернуться к врачам и сделать еще одну операцию, которая улучшила бы состояние он. Было ясно как день, что медицинские процедуры внизу брюшной полости можно было бы выполнить гораздо лучше». Однако все говорило о том, что он восприняла ошибки врачей как судьбу предопределенную и непреложную, так, как будто она не заслуживала ничего другого. Когда я упоминал операцию, ее реакция всегда была одной и той же. Сначала она закрывалась в стенном шкафу, где кричала и рыдала, потом выходила бледная, как сухая трава, не говоря ни слова. В конце концов кровь возвращалась к ее лицу, И она начинала вращать рукоять механической прялки так сильно, что оси дымились. Она могла так работать до бесконечности. Из-за такой ее реакции я перестал говорить об операции. Однако я прожил достаточно долго, и у меня достаточно здравого смысла, чтобы знать, что врачи тоже ошибаются. Людям свойственно ошибаться, в противном случае они не были бы людьми.